Когда Хетти сказала, что завтрак готов, все уселись за стол, не исключая и Югифи, которая пришла последняя. Она была бледна и, казалось, провела беспокойную ночь. Никто не говорил ни слова в продолжении завтрака. Женщины почти ничего не ели, но у мужчин аппетит был хороший. Когда вышли из-за стола, оставалось еще несколько часов до той поры, когда Зверобой должен был со всеми проститься. Все вышли на платформу, чтобы наглядеться на него, может быть, в последний раз. Зверобой казался спокойным, даже веселым, и не делал никаких намеков на страшные события, ожидавшие его в конце этого дня. Впрочем, его задушевная мысль невольно сказывалась в тоне, каким говорил он о смерти. «Не грусти, добрый Хэтти!» сказал зверобой, стараясь утешить молодую девушку, горевавшую о потере отца. Все мы рано или поздно умрем, это в порядке вещей. Вот магиканин и уа, -уа полагают, что после смерти они удалятся в страну блаженных духов, где будут стрелять дичь и ловить зверей. Мы, люди белой породы, думаем совсем иначе, и вы, конечно, знаете, какой рай ожидает доброго христианина. — Добрым везде хорошо, а злым везде будет дурно. — Матушку, конечно, я увижу в раю, — простодушно отвечал Хэдти. — Но что будет с моим отцом? — Не знаю, что ей ответить, магиканин, — отвечал зверобой по-золоварски, обращаясь к своему другу. Канадский бобр был человек не слишком добродетельный, и потому можно сомневаться в его блаженстве на том свете. «Хэти», — продолжал он по-английски, — «надобно иметь лучшие надежды, и только это может успокоить нашу душу». «И в том и в другом мире», — сказала слабоумная девушка, «жестоко убивать бедных животных без всякой нужды. Особенно безумно думать, что на том свете человек будет заниматься ловлей птиц и зверей. Всякие распространяющие подобные учения... Должен быть волком в шкуре ягненка. Я полагаю, зверобой, вы ведь знаете, что такое ягненок? Да, хоть я знаю ягнят, хотя вообще мне приходилось больше иметь дело с волками, чем с овцами. Только видите ли, по-моему, волку было бы слишком тепло в коже ягненка, особенно в летние месяцы. Такая куртка не для него. Лицемерие и обман?» «Хуже всякой теплой куртки для закоснелого грешника», — возразила хетти «Бесплотные духи не могут ни стрелять, ни расставлять капканы, потому что у них нет житейских нужд, которыми обременен человек в настоящей жизни». «Это вы должны знать, Зверобой». «Согласен с вами, хетти Только на всякий случай прошу вас не говорить этого нашей подруге уат когда останетесь с ней наедине». Она, я знаю, забрала себе в голову, что храбрые воины непременно будут на том свете стрелять дичь и ловить рыбу. «Неужели Уа-Тауа -Уа может верить таким глупостям?» — возразил Ихэть. «Ни один индейец не будет заниматься охотой после смерти. Грешный индейец правда не будет. Его заставят топить печь, варить мясо и чистить оружие товарищей. Но добродетельный и храбрый индеец будет ходить на охоту во веки веков. Так, по крайней мере, думает Уа-Тауа. -уа. Но, извините, я совсем забылся. Мне вовсе не следовало толковать сегодня о таких вещах. Войдемте со мной в ковчег, Юдифь. Мне надобно вам кое-что сказать. Юдифь с удовольствием приняла это предложение. Зверобой взял подаренный ему карабин, и сел на скамейку рядом с ней. «Вы подарили мне это ружье, Юдивь, и я охотно принял подарок, потому что девушка не имеет нужды в карабине. Нет руки опытнее вашей любезной зверобой, и я уверен, что вы прославите мой подарок. Даже Томас Хаттер редко давал промах из этого оружия, но в ваших руках оно будет смертью наверняка». — добавил, улыбаясь, молодой охотник. — Когда-то я был знаком с охотником на бобров, называвшим свой карабин смерть наверняка. Только он слишком хвастался. но а насчет себя скажу без хвостовства. Вы не ошиблись, предложив мне этот подарок. Но вот в чем дело. Сколько времени убийца оленей останется в моих руках? Ведь вы уже знаете... Чего могу я ожидать вечером от Мингов? Пожалуй, может статься, что убийца оленей потеряет своего хозяина. Слушая его, Юдив почувствовала смертельную тоску и едва собралась с духом, чтобы ответить, что же мне делать с этим оружием, если свершится судьба, как вы ожидаете. Об этом-то я и хотел вас спросить, Юдив. Чингачгук, вы знаете, он отличный стрелок, хотя еще слишком далек от совершенства. Притом Чингачгук мой лучший друг, и вы понимаете, что я бы очень желал передать ему в наследство убийцу оленей. И передайте, если хотите, зверобой. Карабин принадлежит вам, и вы можете располагать им как своей собственностью. Молодой охотник с восторгом выслушал этот ответ и объявил, что намерен сейчас же испытать подаренное оружие. Взойдя на платформу, он отозвал магиканина в сторону и сказал, что в случае своей смерти назначает его наследником знаменитого карабина. "Вот для тебя новый повод быть как можно осторожнее, великий змей", прибавил зверобой. "С этим оружием, по моему мнению, можно принести блистательную победу целому племени. Минги лопнут от зависти, а главное, не посмеют подойти к деревне, которая владеет таким карабином. Подумай об этом, магиканин. уатауа -уа, конечно, драгоценно для тебя, но убийца оленей сделается предметом уважения и любви всего твоего племени. «Всякий карабин хорош, и этот не лучше других», отвечал по-английски Чингачгук, немного обиженный тем, что его возлюбленную оценили ниже, чем огнестрельное оружие. «Все они из дерева и железа, и все убивают. Женщина дорога для сердца, карабин годен только для стрельбы». «Но как же человек будет обходиться в лесу без огнестрельного оружия?» Ему останется только вязать веники, плести корзины или пахать землю, но он никогда не узнает всей сладости медвежьего окорока или дичины. Время идет, и мне хочется испытать этот чудный карабин. Ты возьми ружье, а я буду стрелять из убийцы оленей. Стрелять небрежно, почти не прицеливаясь, чтобы лучше изведать его тайные свойства. Это предложение, дававшее новый оборот печальным мыслям, было принято с восторгом, и сестры немедленно принесли все огнестрельное оружие. Арсенал Хаттера был довольно исправен, и почти все ружья были заряжены. — Начнем же, великий змей, — сказал зверобой, обрадовавшись случаю еще раз показать свою необыкновенную ловкость. — Сперва мы попробуем обыкновенные ружья. А там дойдет дело и до убийца оленей. В птицах недостатка нет. Одни, видишь ли, плавают в озере, другие порхают над нашими головами. Выбирай любую. Не хочешь ли попробовать на этой птице-рыболове? Ченгачгук прицелился, выстрелил и дал промах. Молодой охотник улыбнулся и тут же выстрелил сам. Пуля пробила насквозь грудь птицы-рыболова, и она упала замертво. — Ну, застрелить эту птицу невелика заслуга, — сказал зверобой, как бы опасаясь, чтобы его не сочли самохвалом. — Змей, конечно, не будет досадовать на меня. Помнишь ли, магиканин, тот день, когда ты дал такой же промах по дикому гусю, а я между тем застрелил его, почти не прицеливаясь? Все эти штуки, разумеется, ничто между друзьями. Но вот еще чудесная птица, годная на жаркое. Немного севернее Магиканин. То была большая черная утка, величаво плывущая по воде. В эпоху глубокого спокойствия, еще не нарушенного человеком, все маленькие озера в провинции Нью-Йорк служили для перелетных птиц местом отдыха. И Глиммерглаз время от времени наводнялся целыми стаями диких уток и гусей. В настоящую минуту сотни их спали на воде или омывали свои перья, и утка, на которую указал зверобой, служила самой лучшей мишенью. Ченгачгук, не сказав ни слова, принялся за дело. На этот раз ему удалось перебить утке крыло, и подстреленная она понеслась вдаль по воде. «Надобно прекратить ее страдания», — сказал зверобой. И роковая пуля отделила голову птицы от шеи с таким искусством, как будто перерезала ее ножом. Уат-Ауа, обрадованный прежде успехом своего возлюбленного, сделала недовольную мину, увидев превосходство его друга. Напротив магиканский вождь вскрикнул от радости —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 но кровь его цела, и этим старым ружьем ее не выцедить. «Юдивь, дайте мне убийцу оленей! Настала пора проверить его славу!» Ченгачгук измерил глазами пространство и с уверенностью сказал, что невозможно подстрелить птицу на такой высоте. «А вот увидим», — сказал зверобой, принимая поданное ружье. Может быть, убийца оленей сделается в моих руках, убийца орлов? Улучив удобную минуту, зверобой старательно прицелился. Раздался в выстрел. орел, барахтаясь в воздухе медленно начал опускаться на землю и наконец упал как безжизненная масса на плот ковчега. Подняв его, увидели, что пуля пробила ему грудь.